Глава тринадцатая. Не в политике дело. Рассказывай, что за дела у вас творятся такие, что у тебя на пустом месте вдруг появились беженцы? Может, просто переселенцы? Отшельник, я же знаю, кого я привел. За рекой стоит деревня, называется Бережок. Все переселенцы — тьфу, беженцы оттуда. И много их. Человек 7. А, тут я вспомнил про самое главное. Пока мы не вышли из леса, Торн просил меня принести несколько разных трав. Я пообещал переговорить с тобой, чтобы ты выбрал те, которые принесут людям больше пользы. Я же тебя учил. Я помню только змеиный лист, виновато ответил я. Этому я тебя не учил, но похоже, что ты уже успел познакомиться с некоторыми ползучими гадами нашего мира. Верно, как ты. Я же учитель Бавлер. Я должен чувствовать такие вещи, а ещё догадываться, если что-то пошло не так. Земелист, если я верно помню. Это меня поправь, а сушь ты знаешь. Невысокое растение с круглым листом, с игольчатым, не уверен, ответил я. Ага, точно, улыбнулся отшельник. Сейчас надо будет набрать травы для желудка, с жёлтым цветом она. Собирать надо только, когда появляется цветок. Заваришь кипятком и... А чтобы человека в чувство привести, перебил я, что потребуется. Зависит от того, по какой причине он без чувств. Просто так я ничего сказать не могу. Но если этот человек сейчас у тебя в селении, то я постараюсь помочь. Но сперва про беженцев. Их Семера. И еще их защитник Конральд. М-м, задумался челник, убирая в свою объёмную сумку выдранный с корнем травы. Деревня Бережок. Что-то там мало жителей. Там была своя отдельная история, и жителей вместе с наёмником осталось меньше десятка. Наёмник это Конрад. Да, не кричи, мне же надо понять, что у тебя происходит. Значит, всех жителей отселили к тебе? Да, я их забрал по наущению наёмника, чтобы спасти их жизни в случае нападения дезертиров. Опять война, вздохнул старик. Ничего не меняется. Что ты имеешь в виду? Что война, война никогда не меняется. Кто-то идёт сражаться и гибнет, кто-то бежит и гибнет, а кто-то выживает, упорно ответил я. Смотри на это иначе. Этот ученик у тебя не планирует погибать, если только твои же беженцы не растопчут тебя или не растерзают. Ты же пока имеешь авторитет. Да, но это же политика. Мне в политике дело. Отшельник зашагал так быстро, что я едва за ним успевал. Политика это когда начало войны за деревню с хорошими ресурсами пытаются прикрыть чем-либо. Это политика. Но дураков тут нет. Дураки по статусу чаще всего попадают на фронт. Отшельник. Да, Бавлер, а ты можешь, кроме умных мыслей, давать отдельные советы, пожалуйста? Так, авторитет складывается из нескольких вещей. Ты точно уверен, что мне надо знать про это? Бавлер, я понимаю, что ты ещё юн, Но авторитет делает тебя не только известным, но ещё и автоматически закладывает минимальный уровень отношения к тебе. Давай начнём с того, что все люди в поселении тебя знают. Да, все знают, кто это такой. Знают и регулярно видят или слышат о тебе. Думаю, что там, где живёт меньше 20 человек, знаю, что тут не город, и статую тебе никто не будет ставить, чтобы любоваться великим правителем. Ну вот ты сейчас где? С тобой иду назад. Тут других вариантов не было, но всё же ты не в вселении, а люди. Люди работают, видишь? Они работают. Ты знаешь это, а они не знают, что ты работаешь. Если один раз тебе это простят или за особые заслуги, или второй раз простят, то потом начнутся разговоры, слухи, и авторитет твой будет падать. Помни об этом. Так мне же придётся его поднимать. Конечно. А если ты доживёшь до города вместо деревни, ты же не сможешь постоянно быть на виду у сотен и тысяч горожан. Поэтому лучше всего для тебя, и тут отшельник сам себя перебил, рноватом. Рано ещё. Что-то я разучился учить. А я учиться сыронизировал я. Перескочил слишком наперёд. Сейчас тебе надо сделать так, чтобы каждый твой житель приносил пользу. Были защитники, были фермеры, был хотя бы один травник. Кузница пока что не ищи. Тебе он потребуется позже, когда в поселении будет человек 30. Кожевника ищи тогда же, не раньше, и портного. Судя по твоему казани, до 30 человек это не деревня. Сейчас тебе надо иметь фермеров и строителей. Как обстоят дела с едой? Запасы есть, но ничего серьёзного. Скот? Куры? стдливо ответил я. Тёплая одежда? Нет. Ты не переживёшь не только зиму, но и ноябрь, заключил отшельник. И тебе следовало бы прийти ко мне как можно раньше, а не тянуть до последнего момента. Я и не знал, что может возникнуть настолько критическая ситуация, чтобы ты пришёл раньше, рассердился я. То тебе кровать подавать, когда ты 30 лет спал на соломе на полу, а теперь бегом помчался. Ты же и войны боишься, а тут к беженцам, потому что есть шанс закончить всё это, создать противовес городом Севера, забрав население, которое не хочет воевать. Есть мост через Нируду, который надо охранять, но не кому. Хотя я старался привести как можно больше людей, и небеженцев, и Жарон торговец говорил про меня в полянах, а я сам в ничках оставил объявление, но пока что никого нет. Бавлер, надо быть немного серьёзнее, ответил мне отшельник. Ты думаешь, что всё, что ты создаёшь, легко даётся. Но если ты построишь слабый фундамент, то и всё остальное будет слабым. Прояви терпение, сделай ошибку. И она ухмнётся тебе через месяц, год или два. Тебе припомнят, что не ты строил свою деревню, и многое другое, если запомнят тебя плохим. Диалог шёл интересно, и я, прежде думавший о том, чтобы немного вздремнуть, вдруг приободрился. Значит, надо стараться найти ресурсы для зимы, уже для зимы и продукты. У меня есть немного денег. Сколько и откуда? «Ну, добыли да мы их честно. Просто тех, кто нес мешок с деньгами, загрызли волки, и мы забрали все, что осталось», — ответил я, надеясь, что отшельник оценит это по достоинству. «У поселения уже есть некая сумма денег, которая пойдет на пользу всем». «Но он не оценил. Я уже говорил тебе про ошибки, и это одна из них. У всех денег в этом мире есть хозяева». «Люди, которым принадлежат значительные суммы денег, положат все силы на то, чтобы найти им принадлежащее». «Какая там сумма?» «А разве за тридцать лет не поменялось ничего?» «Не думаю», — сурово ответил отшельник. «Так сколько?» «Ну, золотых было около десятка, серебра прилично и немного меди, точно не считал сколько». «Это немало». Сумы и правда впечатлило, Чэньинга. Только я вот думаю, насколько долго ты сможешь держать это все в секрете, пока не наладится нормальная торговля, предположил я. Ижерон, кажется. Да. Перемани его к себе, да и охранника, и подумай, что может потребоваться другим деревням и городам. Покажи, что у тебя мирно и хорошо, и через год сможешь управлять городом. напомню, дело не в политике. Успей покорить простых людей, и не будешь знать себе равных.